привычно было начинать по-новому учиться, особенно самому. Но на первых порах меня выручал тот же первоначальный мой благодетель, учитель нашей деревенской школы Петрусевич. Он был более образованным, чем требовалось для двухклассной деревенской школы, особенно по истории. И он помог мне сосредоточиться особенно на этой науке. Он также помогал мне по литературе, В особенности по изучению украинской литературы Хотя самих книг украинских писателей, в том числе Тараса Шевченко, не было, но он их знал и мне подробно о них рассказывал, кроме Шевченко, о Панасе Мирном, Коцюбинском и других. Это были первые камни, первым вкладом в моё понимание и позднейшее глубокое изучение замечательной украинской литературы и украинской культуры. Важно было ещё и то, что Петрусевич преподносил это мне с душой не националистически настроенного человека, противопоставляющего славную украинскую литературу великой русской классической литературе а наоборот, связывая ее прогрессивные народные стороны с революционно-демократическими чертами русской классической литературы в духе Белинского, Чернышевского. Учитель Петрусевич был первым представителем российско-украинской передовой революционно-демократической интеллигенции, которого я встретил в своей деревне Кабаны и который оставил в моей душе революционно-демократическую, На всю жизнь самые лучшие память я чувствовал глубокое уважение и, и благодарность. Эти мои чувства были у меня тогда особенно душевны, потому что я наглядно сравнивал его с таким черносотвенным типом, как бурчила, и видел, что Петрусевич, этот русско-украинский интеллигент, честно и чутко относится и оказывает свою помощь трудящейся бедняте без различия наций проявляя этот слой, так сказать, интернационализм и укрепляя в моей душе семена интернациональных братских чувств ко всем трудящимся всех наций и народов. Я рассказал ему мои планы и намерения по дальнейшей учебе. Он не только согласился, но даже сказал, что я по ряду предметов знает больше, чем требует программа в четырёхклассном городском училище, особенно по истории и литературе. И поэтому можно даже ускорить подготовку к экзаменам на аттестат зрелости. Он даже поощрял меня на литературную работу. Когда я ему рассказал о работе вместе с отцом и братьями по сплотке платови с плавлеса, он сказал: "Ты так хорошо рассказываешь. Я надо попробовать написать это. И я написал небольшой рассказ на эту тему, добавив ещё о живом лесе, не вырубленном, которым наслаждаются люди и пользуются его плодами. Мне очень понравился этот рассказ, реалистически отражающий, как он сказал, природу и жизнь человек. Скорее Петрусевичу уехал. Да и мне пора было готовиться к отъезду в мой заветный Киев, где мечтал добраться до Киевского университета. Но для отъезда из деревни надо было приодеться, обуться, да и, как говорил отец, иметь в кармане несколько рублей на случай, если сразу не найдешь работы. Родители мне ничего не могли дать на это. Надо было самому заработать. Поскольку в нашей деревне пошли слухи, что вот появился Гарамотей, сын Мошки Каганович, к отцу обратились некоторые из села Ильинцы, что в четырех верстах от нашей деревни, чтобы я давал уроки их сыновьям по общеобразовательным предметам. Уговорились об оплате. За каждый урок по одному рублю два раза в неделю. Для этого я должен был ходить пешком туда и обратно. Вероятно, я был тогда самым молодым учителем в стране. Недолго длилось это мое хождение по мукам учительства в Ильинцах, так как к отцу обратился тот кузнец, с которым мы с Яшей работали,